Ричард Ренгем. Парадокс добродетели. Странная история взаимоотношений нравственности и насилия в эволюции человека. Посвящается Элизабет. Предисловие. Если бы в начале моей карьеры мне сказали, что через 5-10 лет я напишу книгу о людях, я бы очень удивился. В 1970-х годах мне выпала честь быть аспирантом в проекте Джейн Гудол по изучению шимпанзе в Танзании. Целыми днями наблюдать за человекообразными обезьянами в их естественной среде обитания. Что могло быть лучше? Больше всего на свете я мечтал изучать поведение животных. и в 1987 году основал свой собственный проект по изучению диких шимпанзе в Национальном парке Кибалия в Уганде. Однако идиллию моих исследований нарушили удивительные открытия, которые трудно было игнорировать. Время от времени шимпанзе проявляли вспышки исключительной жестокости. Чтобы понять эволюционное происхождение такого поведения, я решил сравнить шимпанзе с их ближайшими родственниками, Баноба. В 1990-х годах как раз начинались интенсивные исследования Баноба. Оказалось, что шимпанзе и Баноба составляют любопытную пару. Баноба гораздо более миролюбивы по сравнению с относительно агрессивными шимпанзе. В ходе работы над множеством совместных проектов, которые я описываю в этой книге, в первую очередь, проектов с Брайаном Хейром и Викторией Обер. Мы с коллегами пришли к выводу, что бонобо произошли от шимпанзеподобного предка в ходе процесса, который сильно напоминал одомашнивание. Мы назвали этот процесс самоодомашниванием. И поскольку человеческое поведение часто сравнивают с поведением одомашненных животных, открытия, сделанные при изучении бонобо, помогли нам лучше понять эволюцию человека. Важнейшее свойство человека заключается в том, что в пределах наших социальных групп мы проявляем очень низкую склонность к конфликтам. По сравнению с большинством диких животных, мы весьма толерантны. При этом я прекрасно понимал, что люди настолько миролюбивы в некоторых отношениях, во многом остаются очень агрессивным видом. В 1996 году в книге Демонические самцы, человекообразные обезьяны и истоки людской жестокости Мы с Дейлом Питерсоном объяснили сходство механизмов агрессии у человека и шимпанзе с эволюционной точки зрения. Трудно отрицать, что жестокость неотъемлемое свойство человеческих сообществ. И эволюционные теории, объясняющие её происхождение, вполне убедительны. Но как примирить наши домашние черты с той невероятной жестокостью, на которую способен человек? Этот вопрос не давал мне покоя в течение следующих 20 лет. Разгадка парадокса, которую я привожу в этой книге, заключается в том, что наша социальная терпимость и наша агрессивность на самом деле не так сильно противоречат друг другу, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что эти типы поведения основаны на разных типах агрессии. В основе нашей социальной толерантности Лежит относительно низкая склонность к реактивной агрессии, а жестокость, делающая человека таким смертоносным видом, основана на проактивной агрессии. В этой книге я впервые расскажу, как в человеке слились эти два свойства: низкая склонность к реактивной агрессии и высокая склонность к проактивной агрессии. Эта история уведёт нас в глубины антропологии, биологии, и психологии. И в будущем несомненно пополнится новыми данными. Но я уверен, что уже сейчас она прольёт новый свет на эволюцию нашего поведения и нравственности, а также поможет ответить на волнующий вопрос: как и почему вообще возник наш вид Homo sapiens. Многие данные, приведённые в книге появились настолько недавно, что пока опубликованы только в научных статьях. Здесь я хочу сделать эти насыщенные научными терминами публикации более доступными. Эта история рассказана человеком, который наблюдал за повседневной жизнью шимпанзе по всей Восточной и Центральной Африке. Тех из нас, кому посчастливилось проводить целые дни наедине с шимпанзе, как будто овевал плистоценовый ветер. Романтика Былова, история наших предков, волнует нас всех. И будущим поколениям, ищущим истоки современного мышления в глубине времён, предстоит разгадать ещё много загадок. Более глубокое понимание истории и природы человека станет нам не единственной наградой. Мечты, навеянные африканским ветром, также помогут нам более уверенно смотреть в будущее. Если только мы откроем наш разум мирам, лежащим за пределами тех, которые мы так хорошо знаем,